Никому не рассказывая обо мне я ещё вернусь ту набежавшее облачко закрыло луну в темноте я услышал звук лёгких поспешно удалявшихся шагов в ту ночь я до самой зари обыскивал весь храм и его окрестности Но она исчезла бесследно. У замолчал. Судья Ди знаком повелел, чтобы ему дали еще одну чашку чая, но У нетерпеливо помотал головой. С того самого незабываемого вечера я ходил в заброшенный храм каждый вечер. но она так больше и не пришла очевидно её держат где-то в запрети теперь когда все узнали об её ночном визите в храм тот кто похитил девушку наверняка убьёт её и он снова разразился рыданиями после небольшой паузы судья диз заговорил снова теперь Вы убедили сами юноша, как опасно не договаривать до конца. Суд сделает всё возможное для того, чтобы отыскать девицу, а вы между тем, а расскажите нам, как вы убили генерала Дина? Я поведаю вам всё, что угодно вашей чести, но не сейчас. Умоляю вас, пошлите людей, чтобы спасти эту девушку, пока ещё не слишком поздно. Судья одни пожал плечами и сделал знак приставам, которые схватили у и поволокли его обратно в застенок. "Сюда иди", молвил судья. Дело приобрело неожиданный оборот, который, впрочем, не имеет касательства к убийству вашего отца. Ясно, однако, что дальнейший допрос обвиняемого сейчас бесполезен. Почему я прекращаю слушание на некоторое время. С этими словами судья встал и сошёл с помоста. Толпа зрителей медленно растеклась из присутствия, оживлённо обсуждая между собой последние волнующие новости. Переодевшись в домашний халат, судья Ди повелел десятине Кухуну позвать старосту фана мажун и доган уселись на скамеечке возле стола судьи когда староста вошёл судья ей сказал староста я понимаю ваше душевное потрясение какое несчастье что я не показал вам эту картину раньше Но я не мог и предположить, что она имеет какое-то отношение к вашей старшей дочери. И, тем не менее, это первое известие о ней за все время. Произнося эти слова, судья взял кисть, алую тушь и выписал три повеления. «Сейчас вы», — продолжал он. Возьмёте 20 вооружённых людей и немедленно отправьте их в приют трёх сокровищ, мажуны догонь покажут вам путь. Опытней их нет у меня сыщиков. Они знают своё дело. Эти бумаги Позволят вам входить в любой дом в квартале и проводить обыск. Судья приложил большую печать управы к бумагам и вручил их Мажуну. Мажун поспешно сунул их в рукав, после чего все трое удалились. Судья Ди тем временем повелел служителю принести чайник с горячим чаем. Отхлебнув из чашки, он обратился к десятнику Хуну.